Глава 7 Новый Орлеан. Альберт натянул по воде и плотнее укутался в куртку. Мгновением позже он снова тронул лошадь с места и пустил ее медленным шагом. Вокруг постепенно сгущались сумерки. Да еще этот туман, он был настолько плотный, что дорога больше напоминала некий тоннель с чередой бесконечных дверей, которые открывались лишь когда он приближался. Альберт ехал по улице Шарт в сторону площади Оружия. Никакой цели в этой поездке он не преследовал. На душе было скверно, оттого он и не поехал сразу домой. Мысль оказалась неудачной по причине густого тумана. Альберту приходилось все время напрягать слух и зрение, чтобы случайно не наехать на одного из редких прохожих, которые изредка попадались на пути. Неожиданно совсем рядом с ним раздалось ржание лошади, из тумана вынырнул всадник в куртке, на которой поблескивал золотистый значок. — Шериф. — Альберт остановил лошадь. — Мистер Босворд. Шериф рестнул Альберто поднятием шляпы правой рукой. Как только шляпа вернулась на место, он озабоченно заговорил. «Вы бы поехали домой. Вечерами здесь неспокойно. Не дали, как вчера ограбили пожилую пару. Счастье, что у них имелись деньги с собой, иначе бы наверняка убили». «У меня тоже есть с собой деньги?» «Вам смешно, мистер Босворд». Не совсем не смешно, шериф, поэтому я и здесь». «Да уж, я заметил. Вы, как вернулись из Англии, так сам не свой». И моя Нэнси об этом твердит постоянно. «Съезди», — говорит, — «съезди к мистеру Босворту. Поговори с ним. Может, помощь нужна». «Благодарю вас, шериф. Но не стоит беспокоиться. Я просто скучаю по своей семье». «Я вас понимаю, мистер Босворт. Я и дня без Нэнси не проживу. Дайте знать, если понадоблюсь». Шериф тронул коня, но сразу же натянул поводья. Его окрикнул Альберт. Сделав полный круг, шериф поравнялся с лошадью Альберта. «Слушаю, мистер Босворт». Завтра придет груз с золотом, его необходимо перевести в банк. На в Якаре... Именно. Понадобится надежная охрана. Оплата, как всегда, в таких случаях вам отдельно, вашим людям отдельно. Сколько людей взять с собой? 20 человек, как в прошлый раз? Да. 20 человек будет достаточно. Сможете подъехать к 10 часам утра? Обязательно приедем. Вы хорошо платите, мистер Восворт. Все только рады будут поработать на вас. Будем в порту без четверти 10. Благодарю вас, шериф. Это я должен вас благодарить. У меня есть еще одна просьба. Слушаю вас, мистер Босворд. Друзья из Англии известили меня о неких людях, которым поручено припроводить меня в Лондон. Возможно, даже вопреки моей воле. Вы не могли бы помочь мне с этим делом? Зная это, вы гуляете один столь позднее время, — возмутился шериф. Немедленно. Немедленно поезжайте домой, — потребовал он. А я сейчас же займусь этим вопросом. Наверняка они оставили следы в порту. Все знают, что у вас там своя контора. «Поеду туда и попытаюсь выяснить, как обстоят дела». «Спасибо. Я немедленно последую вашему совету», — пообещал Альберт. Они попрощались и сразу разъехались. Альберт выехал на площадь оружия, а потом, неожиданно для самого себя, повернул обратно. Спустя минуту он уже привязал лошадь возле величественного здания со шпилем, на котором воздушался крест. Это был собор святого Людовика. «Что я здесь делаю?» — прошептал Альберт. Он остановился и начал оглядываться по сторонам. В огромном соборе молились всего лишь две женщины, во всяком случае, Альберт увидел только их. Он сел на скамью позади женщин и устремил взгляд на надпись «Те аудамус, те доменум конфитемур». Он часто смотрел на эту надпись, пытаясь понять, в чем ее истинный смысл, и зачем писать эти строки здесь. Разве наш приход не есть признание и восхваление Господа? Мы знаем, что это дом Божий, и мы... Альберт! Широко улыбаясь, по проходу шел один из католических священников, служивших при Соборе. Отец Сарантин. Альберт поднялся и пошел навстречу священнику. Они пожали друг другу руки. Очень рад очень. Со всей возможной приветливостью заговорил отец Сарантин. Твои пожаты не щедрые, очень щедры. Мы даже не знаем, как тебя отблагодарить. Почему здесь эта надпись? Прошу прощения, отец Сарантин не ожидал такой резкой смены темы разговора, поэтому вначале растерялся. Но потом посадил взгляд Альберта и снова заулыбался. Эти слова появились еще в IV веке и являются лишь началом хвалебного гимна. С тех пор принято прославлять Господа ими. Странно, что они тебя заинтересовали. Ты заходишь к нам лишь для того, чтобы сделать пожертвование. Скверно на душе. Оттого и всякие глупости лезут в голову, признался Альберт. Думал, может, здесь станет легче, но нет, ничего не помогает. Пойдем со мной. Отец Фарантин взял Альберта под руку и повел с собой. Он отвел его в левую часть собора. Там под росписью с ликами святых стояла небольшая деревянная скамья. Туда они и сели. Отец Ранкин, с присущей священнослужителем, мягкостью обратился к Альберту. — Обрекчи душу, расскажи, что тебя мучает. Ни одно твое слово не выйдет за пределы Дома Божьего. Гнев ли это, ненависть, любовь или обиды, не держи в себе. — Все вместе, отец, все вместе. Альберт опустил голову и стал рассматривать свои руки. Голос звучал глухо и часто прерывался. «Я отомстил своим врагам. Я мечтал о месте целых десять лет и добился своего. Одного врага казнили, двое других получили пожизненное заключение. Им купили дом и обеспечили деньгами. Они ни в чем не будут нуждаться до конца жизни. В чем их вина перед тобой? Они убили мою невесту и пытались убить меня. Да примет Господь невинную душу свою обитель, отец Сарантин несколько раз перекрестился. Твои враги совершили тяжкий грех, ибо лишь Господь Бог властен над жизнью и смертью. Они даже не попросили у меня прощения, — с горечью проволыл Альберт. Они заслуживали и получили наказание, но... Ты им сочувствуешь. Я словно потерял часть самого себя. Десять лет мечтал с ними расправиться, а сейчас, думаю, пусть бы жили. Снова без меня, но жили. Мерзко чувствовать себя причастным к их бедам. Мерзко, знаю, что поступил правильно, но все равно мерзко на душе». Отец Сарантин положил свою руку на руку Альберта. Все дети Божьи заслуживают прощения, и ты прости их, прости и забудь обо всем. Я уже давно их простил, пусть они меня простят. Я помолюсь, сто их врагов, пообещал отец Сарантин. Альберт встал и бросил на священника глубоко печальный взгляд. Лучше за меня помолитесь. Мне доводилось переживать страшные дни, и я всегда справлялся, но сейчас у меня не получается. Не получается. Альберт направился к проходу. «Альберт!» — окрикнул его отец Сарантин. Альберт не вернулся на зону, но вскоре остановился совсем по другой причине. Его сухо коснулся дрожащий голос. «Господи, господи, окажи милость, помоги заработать немного денег. Ты ведь знаешь, моя семья бедствует. Единственная надежда на меня. Если я не помогу им, они умрут с голода. Господи, не поступай с нами так жестоко. Я прошу всего лишь немного, чтобы хватило на еду». Альберт оглянулся. В нескольких шагах от него сидел молодой парень, лет двадцати, в жалких обносках. На лице отчетливо уединились следы побоев. Сжав руки в кулаки, он молился. «Это святой Патрик», — раздался рядом с Альбертом голос отца Сарантина. Он часто сюда приходит, иногда помолиться, иногда попросить еды. Очень хороший парень, очень хороший, тихий, спокойный, все время смущается. Каждый раз приходится уговаривать, чтобы он съел кусок хлеба. Семья у него в Ирландии, голодают. Он приехал, чтобы заработать немного денег, но у него не получается». То и дело, как сейчас, приходит побитый. Видно, опять на сахарной плантации работал. Там никого не щадят. Сполна награждают ударами за любую провинность. Он всегда молчит. За свой характер он и получил прозвище «Святой Патрик». Альберт смотрел на юношу и видел себя. Десять лет назад он точно так же просил Бога послать ему немного еды. «Возможно, я здесь неспроста», — думал Альберт, наблюдая за Патриком. «Возможно, Господь хочет, чтобы я помог этому несчастному юноше». — Познакомьте нас, неожиданно для отца Сарантина, — попросил Альберт. Отец Сарантин радостно кивнул. Уже через минуту он подвел растерянного юношу к Альберту. Патрик несколько раз поклонился и замер, ожидая, когда с ним заговорят. — Ты знаешь, кто я? — спросил у него Альберт. — Да. Я вас видел порту. Вас все знают, мистер Боссворд, — робко ответил Патрик. — Хочешь у меня работать? Патрик резко скинул голову и с изумлением уставился на Альберта. Будешь находиться рядом со мной и во всем помогать. Я тебе сразу дам сто фунтов. Отправишь домой. Здесь ты ни в чем не будешь нуждаться, договорились?» Альберт потянул руку. Патрик резко нагнулся и прижался к ней губами. Альберт выдернул руку и со всей серьезностью предупредил, чтобы он этого больше не делал. Патрик все время кивал головой и утирал двумя руками слезы. Глядя на него, Альберт установился легче. Как бы ни сложились у них отношения, он решил помочь семье этого несчастного юноши.